Глава 16. Женщина-ликвидатор. После моих слов Макс быстро ушел, буквально сорвался, ничего не говоря, а я еще долго пыталась успокоиться. Гормоны шалили, и настойчивость молодого человека немного пугала, но одновременно возбуждала. Глупо было отрицать, что мне было приятно его внимание, что он физически привлекал меня и что мне также импонировала его честность. И я была невероятно благодарна за то, что он спас меня и Алфи. Страшно представить, что бы с нами случилось, если бы не Макс. Однако я знала, что не хочу быть для него средством для пополнения резерва. Да и к отношениям я не готова. Не то, чтобы он предлагал их мне. Вдобавок он явно не воспринимал мое «нет», несмотря на то, что мы говорили на эту тему Множество раз. И, вспоминая Роберта, я боялась того, что мои слова словно проходят мимо. Поэтому нам не по пути, по крайней мере, сейчас. На следующий день я вновь попыталась убедить мистера Грейна нанять Алфину. Я знала, чувствовала, что должна помочь ей. В прошлой жизни Алфина в итоге оказалась именно здесь, в этой таверне. Хотя я не знала, какие обстоятельства привели к этому. Однако куда хуже было то, что девушка была совсем не подготовлена к жизни. Из родительского дома она ушла в дом молодого человека, не работала ни дня и не имела никакого специального образования. Ей буквально негде было жить. В итоге хозяин голодного моряка согласился нанять девушку после долгих уговоров моего обещания зарядить артефакты через неделю, и после того, как мы полностью переодели алфи, волосы убрали в косынку, а вместо нежного девичьего платья на ней оказался бесформенный темный балахон. Теперь она будет привлекать меньше внимания, а после Я уверена, Алфи сама найдет свой стиль. Тот, который будет ей комфортен и удобен. Тот, в котором она будет чувствовать себя сильной, но все еще привлекательной. К законнику я добралась в назначенное время. Схема отняла у меня совсем недолго. Ради того, чтобы вовремя закончить ее, я поднялась с рассветом, но в итоге управилась за несколько часов. Как только я начала выписывать характеристики и направления первого потока и первого преломления, все остальное последовало как по маслу. Руки помнили эту схему. Я сотни раз выписывала ее на работе для ремонта. Очнулась только через три часа, наблюдая за проснувшейся сонной Алфи и оценивая проделанную работу. В правом нижнем углу я выписала название «Усилитель Браун». В прошлом Люсиль назвала усилитель своим именем, чтобы никто не забыл, кто его создал. Она навсегда стала знаменитой, хоть и продала артефакт фулагером. Я тогда подумала, что никогда бы не добавила к прибору свою фамилию, но сейчас полностью изменила мнение. Почему я не имею права гордиться собственным изобретением? Законник встретил меня в светлом кабинете и пожал руку. Он был очень рад, наконец, завершить эту сделку. Первые документы поступили к нему давно, но именно сейчас ему доставалось... Главная часть – схема и индивидуальные характеристики элементов. Теперь он должен будет оставить все документы в отдельной ячейке в хранилище и в день моего диплома доставить в патентное бюро. Там документы проверят, и патент официально будет записан на мое имя, датой, когда я передала документы законнику. А я надеялась, что к тому времени подтвержу свой уровень и смогу продолжить работу с ликвидаторами. Кроме того, я планировала разоблачить действия «Люсиль». Почему-то я не верила, что она так спокойно воспримет то, что мой артефакт теперь ей не достанется, и нужно было быть готовой защищаться. Оставив свои контакты Алфи, я вернулась в академию, застав Люсиль в еще большей ярости, чем в последний раз. «Где ты была? Ты не ночевала у себя?» Набросилась на меня Люсиль. Ее красивое лицо было искажено от гнева. А я отошла от нее, создавая между нами пространство, и холодно посмотрела в ответ. Я до сих пор помнила, как перед уходом она сказала чтобы я не выделывалась и не раздражала ее. «Не думаю, что я обязана отчитываться перед тобой». Пожала я плечами и прошла мимо. «Айви!» Люсиль догнала меня у самого выхода и схватила за предплечье. «Что с тобой? Я совсем не узнаю тебя». Ты так изменилась, отдалилась, и теперь еще и не ночуешь в академии. Ты что, кого-то встретила? Я видела, что рыжеволосая подруга старается изображать участие, но одновременно она хотела узнать, кто мне может помогать. Вот только... Я больше не должна была делать вид, что все хорошо. Я не могу забыть, как ты разговаривала со мной, Люсиль, всё это время, словно унижая меня. Как позволяла Марти и ее подругам унижать меня, я не думаю, что могу закрыть на это глаза. У меня очень много сомнений о том, насколько наша дружба на самом деле существует. — Айви, как ты можешь? Я же единственная с тобой общаюсь... общалась. Единственная, кто не бросала тебя... такую. — выцеживала Люсиль, надеясь, что я, как и всегда, избегу конфликта. «Какую такую?» Люсиль молчала, напряженно глядя на меня. «Ну же, скажи это, Люсиль!» — напирала я. «Ты сама знаешь... Убогую! Я единственная с тобой общалась!» — ответила она, не сдержавшись. Она ненавидела меня... Настолько сильно, что не могла сдержать слова, которые ей же и вредили. Так вот, какое твое настоящее мнение. И что же? Ты считаешь себя хорошей подругой только потому, что просто общалась с тем, кого считают убогой? Просто потому, что опустилась... «Да общение с такой, как я? Ты сама себя слышишь?» Люсиль только сглотнула, понимая, что я не собираюсь пресекать этот скандал, как делала всю жизнь. «А зачем мне такая подруга, Люсиль? Та, которая позволяет своим друзьям пачкать мое имя?» которая сама называет меня убогой. Люсиль молчала. В ее глазах горела ненависть вперемешку с отчаянием. «Вижу, тебе нечего сказать, подруга». Оставив шокированную Люсиль, я вышла. «Пусть считает, что мы поругались из-за ее плохого актерского мастерства, а не потому, что я узнала правду. Пусть корит себя за длинный язык и неспособность вовремя замолчать. С тех пор между мной и Люсиль установились отношения холодного принятия. Мы почти не разговаривали, хотя иногда все же сидели рядом, словно Люсиль пыталась сделать вид, что все в порядке. Марта с подругами не рисковала сидеть рядом, видя мое грозное лицо. А я сама, если видела Билли, Эму и остальных, предпочитала обедать и ужинать с ними, полностью игнорируя бывшую подругу. За столом с нами иногда оказывался Том Ашвилл и Макс. Фулагар никогда не упоминал тот поцелуй рядом с таверной. Его, наверное, раздражали мои многочисленные отказы, и я была рада, что он не принимает это близко к сердцу продолжая вести себя со мной вежливо и уважительно, словно ничего не произошло. Я почему-то ожидала, что вскоре после событий в Моранаре Макс присоединится к ликвидаторам, но этого не случилось. Я не могла спросить Макса, почему, В теории я не должна ничего знать о том, что он был интересен ликвидатором. Да и сам Макс не помнил Себастьяна Торна на тестах, не помнил, зачем они проводились. На момент моего подарка Люсиль уже какое-то время заряжала мой подставной усилитель, и я начала откручивать с него детали. Люсиль будет строить новый монстр-артефакт с компонентами, которые несли след ее собственной магии. Детали я оставляла каждый день очень много, и они каждый день исчезали. Просто чтобы не вызывать подозрений, я подняла этот вопрос – Но Люсиль просто сказала, что пытается быть хорошей подругой и убирается, так как мне теперь нравится чистота. При этом извиняться за свое предыдущее поведение Люсиль не собиралась. Она просто не могла заставить себя. Настолько она на самом деле меня ненавидела. Не знаю, почему я ничего ей не сделала, наоборот, тащила ее по учебе и всегда была ее бледной тенью, благодарная за ее внимание. Все это кончилось тем, что в один из дней Люсиль вошла и увидела меня, забирающую последние коробки со своими вещами. Айви, что происходит? Шокированно спросила Люсиль. От страха даже постоянная агрессия и злость исчезли из ее глаз. Я переезжаю, просто ответила я, поднимая коробку. Подруга растерянно осматривала, опустевшую комнату и совершенно пустой, чистый рабочий стол, который раньше принадлежал мне. Комната для переезда была готова давно, я просто хотела дать Люсиль шанс насобирать детали для своего монстра-артефакта, чтобы он точно отозвался на нее на дипломе. Сейчас мне казалось, что этого было достаточно. День дипломной работы приближался очень быстро, и я чувствовала, что готова. — Айви, подожди, куда ты переезжаешь? Давай обсудим это. Я понимаю, что ты обижена на меня. «Ну, пожалуйста, давай обсудим это. Я готова меняться. Я была не права». «Надо же! Люсиль готова извиняться?» «Никаких извинений я по-прежнему не слышала, но даже если бы это случилось, я бы не изменила свое решение». «Не надо, Люсиль, я приняла решение. Так будет лучше для нас обеих», — сказала я, не желая затягивать с этим. Но подруга имела другое мнение. Схватив меня за локоть, она подвела меня к нашим столам и повернула два стула друг к другу, Желая устроить для нас место для разговора. «Айви, давай поговорим!» Усадив меня на стул, она села напротив, Взяв мою руку в свою ладонь. Она с трудом находила слова, не желая извиняться, Но стремясь вновь вернуть мое доверие. Я же молчала, не желая облегчать ей задачу, что нервировало девушку еще больше. — Молчишь? Объясни, почему ты хочешь переехать? — спросила она. — Ты сама знаешь, Люсиль. Наша дружба изжила себя, и я не могу дружить с человеком, который считает себя настолько выше меня. Предлагаю сохранить цивилизованные отношения и не устраивать скандалов. Люсиль очень хотела что-то сказать, но не могла. Она не могла извиниться, просто была неспособна. Она не считала себя виноватой, Действительно верила, что я была убогой, и она делала мне огромное одолжение тем, что дружила со мной. И Люсиль считала, что этим заслужила право украсть мой проект и уничтожить мое будущее как мага высокого уровня. «Я могу попытаться измениться. Буду защищать тебя от злых языков», — с трудом проговорила девушка. Конечно, ей было трудно, так как она сама и распускала эти слухи. Я даже не представляла себе, как она собиралась с этим бороться. В ее глазах было отчаяние. Она вцепилась в мою руку так сильно, что на ней наверняка останутся синяки. Я видела, как на ее шее взволнованно билась жилка. Она понимала сейчас все последствия своей нездержанности. «Слишком поздно, Люсиль. Мне пора». С этими словами я встала и, не оглядываясь, вышла. Впереди меня ждала моя комната. Только моя, где не нужно будет бояться, что мою одежду испортят или что-то украдут». Новая комната была чуть меньше, чем та, которую мы делили с Люсиль. Зато была только моей. Я даже закружилась в середине комнаты, не веря, что это на самом деле произошло. Но потом остановилась, чуть не споткнувшись о коробке, которые повсюду стояли. Пора разбирать. Вещи ящик с поддельным артефактом поставила на рабочий стол. Надеялась, что здесь до него не доберется Люсиль, но не могла быть на сто процентов уверена. В конце концов, если у нее были помощники среди преподавателей, то они могли быть и среди администрации общежития но я все же надеялась, что это не так. В любом случае, совсем скоро я узнаю правду. За эту комнату я платила золотой каждые две недели. И раньше такие деньги были для меня неподъемными. Но теперь с работой ликвидатора... Я даже не получала полную зарплату, но как только это случится, смогу и родителям отправлять деньги и копить на дом. Профессиональным ликвидатором полагались апартаменты в городе, где они работали. Так что жилье будет бесплатным. Я наконец-то нашла время навестить родителей, которых не видела больше месяца. Работа, приготовление патента и подготовка к тестам по предметам, не связанным с артефакторикой, отнимали все мое время. «Ты должна немедленно бросить работу», – строго говорила мама, пока отца не было дома. «Твой папа переживает. Говорит, что ты потеряешь так свою стипендию». Я не отвечала, осматривалась вокруг. К сожалению, изменения были минимальными. В кладовой по-прежнему была еда, но дом все так же стоял непокрашенный. Радуя соседей, облупившейся краской, Да и разбитое окно не заменили. Зато у входной двери появился горшок с большим цветком. «Почему же?» «Я вижу, что ничего не изменилось. Вам не хватает денег?» Тихо спросила я. «Не хотела давить на маму, но в прошлом...» Моё невмешательство кончилось ужасно. И сейчас, несмотря на наличие денег, проблема не ушла. Мама смутилась, виновато смотря в пол. А у меня болело сердце за то, что с ними происходит. Когда мне было 22... Я почти не замечала проблем у родителей, но сейчас я видела недоговоренности и обиды, которые они оба несли в себе десятки лет. Ты же понимаешь, я не могу сказать ему «нет». Не может, потому что всю жизнь испытывает вину. Отца я нашла в единственной таверне в городе, полупьяным, за карточным столом. Я не знала, как с ним бороться, не знала, что сделать, чтобы улучшить ситуацию. Я знала, что отец всегда сначала убеждался, что у нас было что есть и что мне было на что учиться. А после... Все оставшееся проигрывал в карты. Еще и в долг брал. Именно поэтому мы всю жизнь не могли вылезти из бедности. Хотя отец и работал всю свою жизнь. А ведь отец был трезвым уже два года. И я верила, что ситуация улучшается. Я думала, что с появлением денег часть проблем в нашей семье исчезнет, и мы потихоньку начнем выплывать из той ямы, в которой оказались. Я не хотела ограничивать свою семью, но позже мне придется ввести финансовый контроль за теми средствами, что я посылаю. Придется самой заказывать ремонт в доме, покупку продуктов хорошего качества и одежды. А еще нужно выяснить, какие у семьи долги, и самой выплатить их без участия родителей. К своему стыду я понимала, что просто не могу отдавать деньги в руки отца. «Прости меня, дочка. Я пытался. Я не могу бороться». И я прощала, конечно, хотя он, получается, проиграл все деньги, которые я им посылала эти месяцы. Нужно было думать головой, когда я просто бездумно отправляла им деньги». Но я правда считала, что, впервые держа на руках хорошую сумму, они, конечно же, займутся ремонтом, возможно, даже отложат что-то. Вернув отца домой, я заметила около нашего дома соседку, миссис Лури. Она была одной из самых больших сплетниц в Сардоне, и всегда задевала мою маму. «Я могу вам помочь чем-то, миссис Лори?» обратилась к женщине с намеком. «Та не любила меня, считала нашу семью слишком бедной и проблемной даже для такого маленького города». Женщина поджала губы, смотря на меня с недовольством, а на наш дом с брезгливостью. Прекрасно выглядишь, Айви. Да и деньги у вас, я смотрю, завелись. Неужели у тебя появился богатый молодой человек? Спросила она, словно с участием, но на самом деле с издевкой. «Работу нашла, миссис Лури, представляете?» С не меньшим ехидством ответила я. «Что в головах у тех женщин, которые унижают других женщин и считают, что те могут добиться чего-то только с помощью богатого ухажора? Сняла сумму со счета, которую планировала отдать родителям, и вместо этого отправилась в соседний город, нанять мастеров на покраску дома и починку окна. В идеале я бы очень хотела нанять помощника, которому я могла бы доверять, чтобы он следил за тем, чтобы у родителей все было, и не допускал отца карточному столу. Но такого я, конечно, не могла себе позволить. — ави задержись! — остановил меня Себастьян Торн после полевого выезда. И я кивнула Билли и Эмми, которые вопросительно смотрели на меня, показав, что догоню их в столовой. Я была очень уставшей, но, конечно, не могла отказать командиру. «Отличная работа сегодня», — коротко отозвался он. «Это был последний выезд перед вашими дипломными работами. Сосредоточьтесь на том, чтобы стать дипломированными специалистами». Я должен буду скоро уехать. Нужно помочь закрыть расследование по Муранаре. Я молчала, понимая, что Себастьян Торн задержал меня явно не для того, чтобы сказать, как хорошо я справилась. Фуллагеры множество раз делали запрос на твой счет, желая узнать твое имя. Но им, конечно же, отказывали. Нет, Фуллагер сейчас вроде как успокоился, но Максвел продолжает делать запрос каждую неделю. Он очень настойчив. Я знаю, что ты с ним учишься, и он может узнать тебя. Постарайся проявлять осторожность и помни про контракт. Я буду осторожна. Уже уходя, я вновь — услышала голос Торна. — И еще, Айви, что бы ни случилось с вами на дипломе, мы не позволим так просто занизить ваш уровень ограничением. Надеюсь, это повысит тебе настроение, — сказал Торн, слегка улыбнувшись. — Быть ликвидатором — тяжелая работа, но у нее есть... «Дополнительные бонусы!» А у меня внутри расцвел настоящий цветок радости. Видеть этого серьезного мужчину улыбающимся было непривычно. Но еще непривычнее было знать, что за тебя заступятся. Я доверяла Себастьяну Торну как никому. «Я не подведу вас!» На ужин я влетела счастливая и успокоившаяся. Но усталость вскоре вернулась, и я быстро попрощалась с ребятами, хотя Билли тоже уже отправлялся спать. Сегодня я потратила больше трети резерва, но это было сделано с указания командира, который потихоньку доверял нам все более сложные задания. Слава богам, завтра был выходной. Совсем незаметно я проспала почти половину следующих суток и проснулась голодная, как никогда. А за обедом я заметила необычное воодушевление среди студентов. Они переговаривались, шутили и собрались вокруг кого-то, кого я не могла разглядеть за спинами людей. Билли и Эмма сидели невероятно напряженные и недовольные и сразу же бросили на меня тревожные взгляды. «Что-то случилось?» — спросила я у проходящего мимо студента. — Ты что, только проснулась? — усмехнулся он. — Оказывается, с нами учится та самая знаменитая женщина-ликвидатор. Она, конечно, не признается, говорит, что это неправда, но все видели ее со значком, и мы понимаем, что она не может признаться. — Нахмурившись, я подошла ближе к небольшой толпе. На сердце было тяжело от нехорошего предчувствия. Хотя что-то внутри подсказывало мне, кем была эта женщина-ликвидатор. В центре внимания, сияя от восторженных слов, сидела Люсиль. «Моя рыжая подруга». «Нет, вы что-то перепутали. Я не могу», — смущенно говорила она. Но ее глаза кричали «Да, я та самая знаменитая женщина-ликвидатор, но я не могу в этом признаться». Со спины ко мне подошел Билли, и увел к нашему столу. Эмма выглядела потерянной, но рискнула начать разговор. Никто из других студентов не обращал на нас внимания. «Что происходит? Она никогда в жизни не прошла бы тесты в ликвидаторы, даже если бы ее пригласили в какой-то неизвестный второй отряд». «Ее видели именно со значком ордонских ликвидаторов», — возразил Билли. «Она украла его у кого-то из наших». «В моей голове была настоящая каша. Я пыталась понять, как это скажется на моем будущем, если скажется». Как Люсель смогла убедить всех так быстро, всего за половину дня? «Что произошло, объясните!» — тихо попросила я. «Я сам только недавно пришел в себя, с как убитой после вчерашнего. Слава богам, нас больше не вызовут до самого диплома, иначе я окажусь со вторым уровнем». Пошутил Билли, а мне от его шутки стало слегка не по себе. С утра я видела ее со значком, с башней, со знаком ордонских ликвидаторов, и с зеленым плащом. Эмма кивнула на Люсиль. Зеленый плащ она могла легко подделать, а вот значок нет. Он отливал фиолетовым и точно был настоящим. Поэтому ей сразу поверили. Я нахмурилась. У кого Люсиль могла украсть значок ликвидаторов? Эти значки изготавливались из специального сплава, который отливал фиолетовым на свету Именно для того, чтобы никто случайно не выдал себя за члена отряда по борьбе с тенями. Состав сплава был известен лишь узкому кругу лиц, и подделать его было невозможно. Панически открыв свою сумку ключом, который висел на цепочке на моей шее, Я нащупала свой значок. Значит, она украла его не у меня. Да и не верила я, что Люсиль проникает в мою комнату. Я каждый день устанавливала на двери систему с ниточками, при которой сразу было бы видно, если кто-то влезал ко мне без моего ведома. Я знала, что никто не пытался проникнуть ко мне с того момента, как я переехала. Мы, как по команде, замолчали. К нам медленно приближалась Марта, которая сейчас светилась от счастья, словно это она была женщиной-ликвидатором, а не Люсиль. Ты, наверное, жалеешь, что поступала теперь как полная стерва. Сладко пропела девушка, смотря на нас с жалостью. Я никогда не поступала как полная стерва, Марта. Я всего лишь не собиралась закрывать глаза на оскорбления, включая твои. Настоящие друзья так себя не ведут. Ну, теперь-то все, наконец, поймут, что твоя успеваемость во многом была ее заслугой. С ее-то уровнем. Вот и Билли ты тоже используешь. Интересно, что ты ему обещала за помощь?» Гаденько ухмыльнулась Марта. «Она ничего мне не обещала». «Мало того, я никогда ей не помогал. Я не хочу опускаться до оскорблений Марта, но отсутствие у тебя критического мышления известно всем». Раздраженно отозвался Билли, заслужив мою благодарную улыбку. Марта в ответ на это недовольно поджала губы но после выпрямилась и победно оглядела нашу компанию. «Знаешь, я даже рада, что ты оказалась такой тупой. Теперь Люсиль наконец-то поймет, кто ее настоящий друг», сказала Марта и удалилась, легко влезая в толпу, которая окружала мою рыжеволосую подругу. Я только демонстративно развела руками, не понимая, чего ей надо. Ревность к дружбе тоже существовала. И, наверное, Марту бесила, что Люсиль всегда воспринимала ее второй после меня. Она не догадывалась, что я для Люсиль была всего лишь средством добиться большего, что рыжеволосая подруга вряд ли видела во мне человека. «Нам нужно доложить об этом Торну», — сказал Билли, и мы дружно кивнули. Мне было неизвестно, чем командир занимается в те моменты, когда не взаимодействуют с нами. Официально ликвидаторы тренировались на полигонах Академии, и, вероятно, в те часы, когда Себастьян Торн отсутствовал, он скрывал свою личность, хотя его и так уже все знали, и он не использовал артефакты во время полевых выездов. Чтобы выяснить его текущее местоположение, мы обратились к мастеру Медлину. Спустя два часа он сообщил нам, что Себастьян Торн отбыл еще вчера и не вернется до самой сдачи диплома. Он спросил, угрожает ли что-то нашему здоровью или жизни. Мы отрицательно покачали головами, но сообщили, что, вероятно, одна из студенток украла значок ликвидатора и знает личности одного или нескольких ликвидаторов. Учитель выглядел крайне обеспокоенным и пообещал немедленно передать информацию другим ликвидатором и связаться с нами при появлении новостей. Случаи, когда кто-то выдавал себя за ликвидатора, были нередкостью. Но похищение значка означало более серьезные проблемы. После этого мы вернулись к урокам хотя сейчас нам давали намного больше времени на подготовку к диплому. Из-за того, что случилось, я была невнимательна и даже получила ужасные баллы по истории, которая никак не желала усваиваться моим тридцатилетним сознанием. Люсель продолжала купаться, Во всеобщем внимании ей часто подносили еду, приготовленную собственными руками. При этом она не забывала повторять, что все неправильно поняли ситуацию. И это была не она. Но подругу выдавали смущенные улыбки, неловкие разговоры, И фальшивые интонации. Она пыталась убедить всех в обратном. — Расскажи, тебе не страшно оставаться с тенями так близко? У тебя такой сильный поток! — восхищался Люсиль, один из тех, кто сейчас проходил рабочую практику. «Что ты? Я не могу о таком рассказывать. В смысле, ты, скорее всего, что-то перепутал. Я совсем не женщина-ликвидатор!» Отмахивалась от студента Люсиль, взволнованно отводя глаза. Не все верили Люсиль. Те, кто не видели значка, не верили, что она была женщиной-ликвидатором, так же, как и половина наших одногруппников, тех, кто учился с Люсиль каждый день и никогда не видел в ней большого потенциала. Известные в Академии высокоуровневые маги не торопились общаться с ней, включая Тома Ашвилла и Макса Фуллагора. Зато Люсиль приобрела неожиданную подругу в лице Присциллы, бывшей девушки Макса. Я вспомнила, что в будущем она будет дружить с теми, с кем встречался Фуллагер, пока сама официально не станет его девушкой через много лет. Я не могла себе врать, Меня очень задевало то, что Люсиль вновь пыталась украсть мою жизнь, мои достижения. Каждый раз, когда я ее видела, в груди закипала злость и обида. Неужели это моя судьба? Быть в тени, пока кто-то другой получает признание, За мои усилия. Не время об этом думать. Нужно сконцентрироваться на цели. Оставалось продержаться чуть больше пары недель. Через 10 дней я начну собирать свой артефакт. Значит, пришло время купить себе новую дорожную сумку, в которой я буду носить... Тяжелый ящик с усилителем. Стены Академии словно давили на меня, и я решила, что проведу сегодняшний день в городе, скорее всего, болтая с салфи в голодном моряке, а потом наведаюсь в торговые ряды. Айви! Остановил меня низкий голос. Я испытала чувство дежавю. На выходе из академии мой путь перекрыл шикарный Макмобиль. Макс держал дверь открытой, приглашая меня в салон. Он выглядел потрясающе в костюме с твидовым осенним пиджаком, все с той же нашивкой его рода. Высокий, плечистый, с модной прической, просто мечта любой представительницы прекрасного пола от 16 до 60. Привет, просто ответила я. Мы не общались один на один с того самого момента, когда он страстно целовал меня около таверны. «Я хочу, чтобы ты пошла со мной на свидание». Его слова вогнали меня в ступор. «Сегодня у меня было свободное время, но я обязана помнить что я для Макса просто игра. Задача, которую он хочет выполнить, вкусная энергия. И не должна соглашаться, как бы он ни привлекал меня физически. «Не думаю, что это хорошая идея», — ответила я, не пряча взгляда и высоко держа голову. «Помнишь, ты сказала, что хочешь отблагодарить меня за помощь в том переулке?» Напомнил мне Макс об одном из самых тревожных моментов в этой жизни. «Так вот, я хочу, чтобы ты отправилась со мной на свидание. Только одно свидание, Айви. Настоящее».